Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Мезальянс. Читает Нижегородова Александра. Глава первая. Эта проклятая яма с каждым годом становится все больше, и до этого никому нет дела. Сколько еще человек должно пострадать? Мисс, я прошу вас, откройте глазки. Она бледная, как покойник. Вы только посмотрите на нее. Громкий голос с визгливыми нотками раскаленной спицы ворвался в мой мозг, вызвав приступ тошноты. «О, как больно! Что со мной? Почему так болит голова?» Я попыталась открыть глаза, но ничего не вышло. Веки были тяжелыми, словно свинцовые пластины. «Миссис Эндрюс, вы так громко кричите, что у меня закладывает уши!» Раздался еще один голос, в котором слышалось раздражение. Вы разве не видите, что бедная девочка не может прийти в себя? Миссис Бишеп, вы кричите не меньше моего! ответила ей женщина со странной фамилией Эндрюс. Мой покойный супруг, упокоя Господь его душу, всегда говорил, что ваш голос похож на виск пилы. Знаете что, дорогая? А вот и доктор. Я все-таки приоткрыла один глаз и увидела раскрасневшегося мужчину с пушистыми седыми бакенбардами. Он тяжело дышал и вытирал большим платком под лба. Но тут же его силуэт поплыл, задрожал, будто марево над раскаленной дорогой. Я снова закрыла глаза, не в силах сфокусироваться. Что со мной такое? Я попала в аварию. На меня напали? Разойдитесь. Дайте мне пройти. Миссис Эндрюс. Миссис Бишоп. Через несколько секунд чьи-то пальцы приподняли мои веки, потом прижались к шее, проверяя пульс. «Ну что, мистер Дотсон, она жива или при смерти? Или бедняжка потеряла память? О, это такое горе, такое горе!» Женские голоса снова взорвали пространство вокруг меня, и я застонала. «Леди, успокойтесь!» прикрикнул на них тот, кого они называли доктором. «Вы мешаете мне!» Они замолчали, и мне сразу стало хоть немного легче. «Миссис, вы слышите меня?» Я открыла глаза и часто заморгала, когда из-за темного силуэта, нависшего надо мной, появился оранжевый шар солнца. Его теплые лучи ослепили меня, лаская лицо вместе с легким ветерком. «Почему так тепло? Вроде бы был февраль». «Вы слышите меня? Ответьте, миссис!» «Доктор Дотсон, она мисс, а не миссис!» раздался из-за его спины шепот. «Это мисс Хардман. Она ехала к своим теткам, сестрам Ларкинс». «А вы откуда знаете?» Мужчина посмотрел назад. «Вы знакомы?» «Нет, но мы прочли письмо, которое было в ее редикюле», снова шепнула женщина. «Мы ведь должны были узнать, кто эта бедняжка!» «Миссис Бишоп!» Возмущенно воскликнул доктор и сунул мне под нос какой-то пузырек. От резкого запаха я закашлялась, чувствуя, как он раздражает дыхательные пути и проясняет голову. «Уберите это от меня!» Я убрала руку с пузырьком, жадно вдыхая свежий воздух. «Прекрасно! С вами, мисс, все будет в порядке!» Тихо засмеялся мужчина, и я вдруг поняла, что слышу не нерусскую речь. Окружающие меня странные люди говорили не по-русски, но я прекрасно понимала их, и свои первые слова тоже произнесла на их языке. Что происходит в конце концов? превозмогая слабость и боль в голове и плече я попыталась сесть. Мне тут же помогли, аккуратно подтянув вверх, после чего я почувствовала, что опираюсь спиной на что-то Все вокруг приобрело четкие формы, но меня это совершенно не обрадовало потому что то, что я видела, не могло быть реальностью. Изумрудная роща. Рядом дорога, посреди которой лежал перевернутый экипаж. Одно из его колес отвалилось и лежало в огромной луже, заполняющей довольно внушительную яму. Экипаж? Это что, съемки исторического фильма? Ага, а я не судебный пристав, а Моника Белучи. Я попыталась вспомнить, что же произошло, но перед глазами мелькали лишь неясные образы. Нужно успокоиться. «Я Говорова Лидия Валерьевна. Судебный пристав. Мне 45 лет. Я живу в Санкт-Петербурге в квартире с окнами на него. У меня нет мужа, нет детей, зато есть любимая работа, в которой намечался рост по карьерной лестнице». «Сейчас за мисс Хардман прибудет другой экипаж». — сказал мужчина с седыми бакенбардами, виновата комкая поля шляпы. — Мне так жаль. Я не знаю, как это получилось. — Не вините себя. Доктор похлопал его по плечу. — Здесь всегда происходят такие... приключения. И не переживайте. С мисс Хардман все будет в порядке. Вы-то не пострадали? — Нет, нет. Немного ударился локтем, но это ведь сущая ерунда. А вот мисс... Мужчина чуть ли не плакал. «Мне нужно было объехать эту чертову лужу!» Я наблюдала за происходящим и ничего не понимала. Надо мной стояли двое мужчин, один из которых, как я поняла, был доктор, а второй, похоже, работал водителем чудного транспортного средства. А еще здесь находились две женщины лет 50 в очень странных нарядах. На их головах были соломенные шляпки — завязанные под подбородком, из-под которых выглядывали кружевные чепцы. Любопытные лица окружали завитые луканы. Платья на них тоже смахивали на костюмы для исторического фильма, что совершенно сбивало меня с толку. «Миссис Бишоп, верните мисс Хардман письмо». Доктор многозначительно посмотрел на блондинку с тонкими губами и удивленно приподнятыми бровями. «Немедленно». «Да, конечно. Прошу прощения». Она покраснела и протянула мне конверт со сломанной печатью. Брови женщины выгнулись еще больше, когда она нагнулась ко мне и прошептала. «Вы же понимаете, дорогая, что нам нужно было понять, кто вы и куда направлялись». Я промолчала, и, отойдя от меня, она схватила под руку свою спутницу, пряча глаза. «Не стоит извиняться. Мы поступили правильно». Брюнетка с острым носом и маленькими глазками гордо приподняла подбородок. Мы должны следить за порядком в нашем маленьком Корндабере. Вы теперь работаете констеблем? Доктор насмешливо взглянул на нее. Леди, идите домой, я уже вижу экипаж. Спасибо за помощь. Странные дамы окинули его недовольным взглядом, и подобрав юбки, быстро пошли прочь. Когда к нам подъехала очередная древняя повозка, запряженная парой лошадей, мне совсем стало не по себе. Это какие-то красочные галлюцинации или розыгрыш? Но я ведь понимала, о чём они говорят. Я чувствовала тепло солнца, дуновение ветерка, ощущала запахи. «Миранда, дорогая! О, моя детка!» Дверца открылась, и из экипажа почти вывалилась полненькая пожилая женщина в клетчатом платье. Ее шляпка была сдвинута набок, бант на лентах выглядел небрежно, а несколько седоватых локонов выбились из-под чепца. Следом за ней появились еще две пожилые женщины. Миловидная блондинка с проседью в ситцевом платье в мелкую розочку и высокая брюнетка, похожая на оглоблю. Ее одежда выглядела более строгой из-за темных тонов, а лицо казалось каменным. Под коричневой шляпкой был такой же тёмный чепец, слегка открывающий прилизанные волосы без единого завитка. «А вот и ваши тетушки, мисс Хардман. Доктор помог мне подняться. Сейчас вас уложат в кровать, напоят крепким бульоном и станет легче». Но в этом я очень сильно сомневалась. Похоже, мой разум поглотило безумие, «Да, я сошла с ума». «Как же так? Ужасное происшествие, ужасное!» Не прекращала охоть клеточка, направляясь ко мне. «Мистер Додсон, что с нашей девочкой?» «Подозреваю, небольшое сотрясение», — успокоил ее доктор, ведя меня к экипажу. «Постельный режим и хороший сон все исправит «Кэнди, ты слишком эмоциональна». Дама в темном посмотрела на нее осуждающим взглядом. Умерь свой пыл, это неприлично. Что плохого в том, что я переживаю о племяннице, Присцила? фыркнула Кэнди. Ты пытаешься все засунуть в рамки приличия? Корндберри держится на приличиях и условностях холодно возразила женщина по имени Присцилла. И не стоит нарушать их даже в мелочах. Пойдем, дорогая, не слушай их. Молчавшая все это время третья женщина в цветочек подхватила меня под локоть с другой стороны. Ты так бледна. Джерил, усади девочку на подушки! Громко сказала Кэнди, чем опять вызвала недовольство ледяной присцилы. Как можно тише, неприлично говорить таким громким голосом. Мое безумие приобретало странные очертания логичности. Вокруг всеми своими красками расцветал неизвестный мне мир, и оставалось лишь догадываться, каким образом в голове могли сформироваться такие насыщенные образы.